Советы для всех. Чтобы у геморроя не было причин возникать, общий фон существования организма должен быть благоприятным. Подразумеваются и хорошая работа пищеварения, и упорядоченность мыслей, и подходящее жилище, и удобная одежда. О том, что надо тщательно пережевывать пищу, есть не спеша, не реже трех раз в день. Причем не наедаться на ночь. Мы уже поговорили об изменениях питания, если они требуются. Потолкуем чуть позже. А сейчас речь пойдет о правильном. Этикетов в туалете. Говоря проще о том, как вести себя на горшке, начнем с наиболее частых привычек, встречающихся у людей, страдающих геморроем. О некоторых из них упоминает в своем фундаментальном труде по колопроктологии сэр Кесли, знаменитый британский проктолог. Сэр Кесли называет эти привычки неправильными.